Отступление второе. Люблю я прозрачный иголки ручей, бегущий тропинкой зелёной своей, под говор воды, не считая часов, с любимой подругой бродить я готов. Она не прекрасна, но многих милей. Я знаю, приданного мало за ней, но я полюбил её с первого дня, за то, что она полюбила меня. Роберт Бёрнс. Ах, ваше величество! Вы очень мужественно выглядите в этом чудесном камзоле, заливалась соловьём герцогиня Мадлен Арантайская. Я уверен, она ваш портной, я не слушал, сидел со скучающим видом и надеялся, что эта дура, попросившая об аудиенции, скоро уберётся куда подальше. Жениться на ней я не собирался и до информации о багине. А уж теперь-то и подавно. И без неё у меня было много проблем. Я понятия не имел, зачем богиня семьи и домашнего очага Зилагра вмешалась в мою судьбу и подкинула мне непонятно кого в теле человеческой принцессы. Но уже само это знание заставляло меня напрягаться. Моя дражайшая жёнушка, как оказалось, владела магией, причём неизвестной мне. А ещё у неё была куча защитных амулетов, выданных той же богиней. Важная персона, кем бы она ни являлась. И я очень сильно сомневался, что там на небесах мне позволят с ней развестись. А раз так, то и смысла в дальнейшем отборе невест не было. Старая, как сам мир, традиция была сломана действиями одной богини. А эта дура герцогиня пусть дальше рассказывает стенки, как чудесно я выгляжу и какой умелый у меня портной. Никогда не любил тупых и самоуверенных дамочек. Впрочем, стерв типа своей жёнушки я любил ещё меньше. В груди полыхало уже знакомое раздражение. Каждый раз, когда я думал о своей жёнушке, у меня появлялось дикое желание. Нет, не прибить её. Это каралось амулетом. Обернуться в дракона, взмыть под облака и палить огнём по всему живому в округе. «Ваше Величество», — снова вторгся в мои мысли и голос нахальной герцогини, — «вы окажете мне честь». Выберите меня, свои леди, на балу в честь вашей свадьбы. Боги, за что, а? Ну почему меня окружают одни идиотки? Какая леди, когда у меня есть жена, дарованная богиней, чтоб их всех. Нет, отрезал я и с удовольствием полюбовался на вытянувшееся от разочарования лицо герцогини. Моей леди станет жена, а вы свободны.